Вильям Морро. Заключенный. Глава первая. Когда патронат тюрьмы, собравшись на заседание в самой тюрьме, пересмотрел жалобы и просьбы порядочного количества заключенных, директор тюрьмы сообщил, что выслушаны все, кто подавал заявление. И вот тут-то чувство неловкости, тяготевшее все время над собранием, усилилась председатель человек нервный энергичный резкий бросил взгляд на лист бумаги который он держал в руке и сказал директору пошлите стражника за заключенным номер четырнадцать директор вздрогнул и слегка побледнел потом явно смущенный он пробормотал, но ведь он не выразил никакого желания предстать перед вами. «Тем не менее вы пошлете за ним сейчас же!» — возразил председатель. Директор принужденно поклонился и приказал стражнику привести заключенного. Затем, повернувшись к председателю, он сказал, «Я не знаю причин, которые побудили вас послать за этим человеком. И, конечно, я не могу сделать никаких возражений. Тем не менее, пока его еще не привели, я хочу сделать заявление на его счет». Вы сделаете его не раньше, чем мы его у вас потребуем, — отрезал председатель холодным тоном. Директор снова опустился в свое кресло. Это был человек высокого роста, с тонкими чертами, человек хорошо воспитанный и интеллигентный, с приветливым лицом. Холодный, мужественный и обычно владеющий собой, он не мог в настоящую минуту победить в себе какое-то волнение который очень походило на страх. Над собранием тяготело тяжелое молчание, прерываемое только официальным стенографом, чинившим свои карандаши. Лучи заходящего солнца проскользнули между шторой и оконной рамой, и тонкая вертикальная полоска осветила стул, предназначенный для заключенного. Тревожный взгляд директора упал в конце концов на эту полоску, и остался пригвожденным к ней. Председатель, не обращаясь ни к кому, определенно заметил. Имеются способы узнавать, что происходит в тюрьмах без помощи директора или заключенных. В этот момент появился стражник в сопровождении заключенного. Последний шел с трудом, волоча на веревке ядро, прикованное цепью, к его щиколоткам. Ему было лет сорок пять, и казалось, что он обладал совершенно исключительной силой. Его болезненного цвета кожа обтягивала могучий костяк. У него была какая-то неприятная бледность, которую нельзя было объяснить исключительно болезнью. Он не приготовился к появлению. Голые пальцы вылезали из его прорванной обуви. Его арестантское одеяние представляло собрание грязных лохмотьев. Он уже много недель не притрагивался, очевидно, к своим сидеющим волосам и бороде, и в его лице почти не осталось ничего человеческого. Но в нем можно было различить странную смесь сдержанной жестокости и непреклонной воли. Его жадные и пустые глаза блестели. Лоб у него был большой, Голова очень пропорциональная, нижняя челюсть квадратная и широкая. Длинный и тонкий нос свидетельствовал о принадлежности к властной породе. Глубокие морщины и седые волосы старили его преждевременно. Тяжело протащившись по залу, он осмотрелся горящим взглядом, как медведь, поваленный сворой на землю. Его взгляд пробежал так быстро и так безразлично по окружающим его лицам, что он не имел даже времени составить себе представление о присутствовавших. Вдруг его взгляд упал на лицо директора и сейчас же запылал. Он вытянул шею. Его губы открылись и посинели. Вокруг глаз и около губ углубились морщины. Тело стало неподвижным. Дыхание остановилось. Он хранил эту позу, тем более зловещую, что она была бессознательной до тех пор, пока резкий голос председателя не приказал «Сядьте!». Заключенный вздрогнул, как будто бы его ударили, и посмотрел на председателя. Он вздохнул с хриплым свистом, и выражение жестокого страдания прошло по его лицу. Он уронил ядро, которое зазвенело, ударившись о пол. И его длинные костлявые пальцы судорожно сжали на груди лохмотья полосатой рубахи. Это длилось секунду, и обессиленный, он упал на стул и замер на нем в полном сознании, но страшно слабый, расстроенный, безучастный. Председатель повернулся к стражнику: "Почему вы заковали этого человека, когда он так слаб когда никто из других заключенных?" «Не закован!» «Ну, сэр!» — пробормотал стражник. «Вы, конечно, знаете этого человека. Это самый опасный и самый решительный из... Мы все это знаем! Снимите с него кандалы!» Стражник исполнил приказание. Председатель повернулся к заключенному и сказал ему приветливым тоном. «Вы знаете, кто мы? Мы тюремный патронат». Мы слышали о случае с вами и хотим, чтобы вы рассказали нам о нем всю правду. Сознание заключенного работало медленно, и прошло некоторое время, прежде чем он понял. Потом также очень медленно он сказал. «Вы хотите, я полагаю, чтобы я вам сделал заявление?» «Да, если у вас есть какое-нибудь заявление». Заключенный собирал всю свою энергию. Он выпрямился. С какой-то странной пристальностью вглядывался он в председателя. Потом твердо и ясно ответил. — У меня нет никакого заявления. Оба человека, сидя один против другого, молча рассматривали друг друга и медленно какой-то мост человеческой симпатии протянулся между ними. Председатель встал, обошел стол, который разделял их, подошел к заключенному, положил руку на его исхудавшее плечо и, придав своему голосу выражение дружбы, сказал «Я знаю, что вы терпеливы и никогда не жалуетесь. Если бы не это, мы бы уже давно услышали о вас. Прося вас сделать заявление, Я прошу вас просто помочь мне исправить несправедливость, если таковая была допущена. Тысячи пятьсот человеческих душ находятся в этой тюрьме под абсолютной властью одного лица. Если с одним из них поступили несправедливо, то ведь и с другими может быть поступлено точно так же. Я вас прошу просто во имя человечности дать нам возможность водворить справедливость в этой тюрьме. Обращайтесь ко мне, как человек к человеку, и не бойтесь ничего. Заключенный был взволнован и задет. Решительно подняв глаза на председателя, он с силой сказал, «Нет ничего на свете, чего бы я боялся». Потом он опустил голову и, немедленно же подняв ее, прибавил, «Я вам все скажу». Он переменил положение. Вертикальная полоска солнца прошла по его лицу и груди так, что он казался разрезанным надвое. Его глаза, казалось, упивались этой игрой света. Потом он заговорил медленно, странно, однообразным голосом. Я был приговорен к двадцати годам тюрьмы за то, что убил человека. Я не был преступником. Я его убил, не задумываясь, потому что он обокрал меня и причинил мне зло. Вот уже тринадцать лет, как я здесь. Вначале мне это было очень тяжело. Меня раздражало, что я каторжник. Но я превозмог это чувство, потому что директор понял меня и был добр со мной. Он сделал меня одним из лучших в тюрьме. Я не говорю вам этого для того, чтобы вы подумали, что я жалуюсь на нынешнего директора или что он нехорошо со мной обращался. Я не делаю никакого заявления. Я не ищу ничьей милости и не боюсь ничьего могущества. Очень хорошо. Продолжайте. Когда директор сделал из меня хорошего человека, Я прилежно взялся за работу. Мне было хорошо, когда я работал. Я ни разу не нарушил ни одного правила. Потом был вотирован закон, по которому за хорошее поведение заключенным давались аттестации. Я был приговорен на 20 лет. Но я так хорошо себя вел, что мои аттестации все увеличивались. И, кончая десятый год, я уже учитывал момент, моего освобождения. Мне оставалось только три года, и я работал, чтобы эти годы были хорошие. Я знал, что при малейшем проступке я потеряю все свои аттестации и что мне придется отбыть еще почти десять лет. Я все это знал, сэр. Я никогда этого не забывал. Я хотел получить свободу, уехать куда-нибудь и начать снова борьбу, чтобы еще раз на этом свете стать человеком. Мы знаем все, что заключается в вашем деле здесь, в тюрьме. Продолжайте. Это случилось так. Вы знаете, что были предприняты большие работы в каменоломнях и на дорогах. Потребовались самые сильные люди в тюрьмах. Их было немного. Никогда не бывает много сильных людей в тюрьмах. Я был одним из тех, которых поставили на эти тяжелые работы, и я добросовестно исполнял свои уроки. За добавочные работы нам платили натурой, свечами, табаком, одеждой. Я любил добавочные работы. Я исполнял их даже за других. Каждую субботу нас строили в ряды и вели к старшему получить то, что нам приходилось. В одну из суббот я стал в ряды вместе с другими. Передо мной была длинная вереница. Я забыл вам сказать, что получившие то, что им полагалось, отходили на несколько шагов и строились в другие ряды, чтобы возвратиться в камеры. Наступила моя очередь. Я подошел к старшему и попросил, чтобы мне уплатили за добавочные работы табаком. Он посмотрел на меня пронизывающим взглядом и сказал, «Как вы вернулись сюда?» Я ответил, что сейчас моя очередь, и что я пришел за тем, что мне полагается. Он посмотрел в свой список и сказал мне, «Вы уже были, я вам дал табак». И он приказал мне присоединиться к тем, которые уже получили свое. Я ему сказал, что я не получил табаку и что меня еще не вызывали. Он мне сказал: не портите ваших аттестаций, стараясь украсть немного табаку. Ступайте. Это меня задело за живое, сэр. Меня не вызывали, я не получил моих добавочных, я никогда не воровал и никто на свете не имел права называть меня вором я ему прямо сказал я не уйду пока не получу что мне полагается и я не вор никто не имеет права так называть меня и никто не имеет права украсть у меня то что мне следует он побледнел и сказал прекратите я ответил я этого не сделаю пока мне не заплатят тогда он поднял руку это был сигнал оба часовых стоявшие за ним прицелились в меня, и часовой, стоявший около западной стены, и тот, который стоял у восточной, и стороживший дверь в арсенал, все прицелились в меня. Старший стражник повернулся к одному из своих подчиненных и приказал ему уведомить директора. Он явился. Старший сказал ему, что я незаконно пытался получить второй раз мои добавочные и что я нагло не повиновался, когда мне было приказано стать в ряды. Директор сказал мне, «Довольно, станьте в ряды!» Я отказался. Я заявил, что и не думал пытаться получить, чтобы то ни было второй раз, но что я не получил моих добавочных, и что я останусь здесь, хотя бы это мне стоило жизни, но не позволю себя обворовать. Он спросил старшего стражника, Не было ли здесь какой-нибудь ошибки? Тот посмотрел в свою ведомость и сказал, что никакой ошибки нет. Он сказал, что видел, как я получил свой табак и пошел на свое место, но не заметил, как я вернулся обратно. Директор не опросил никого из заключенных и просто приказал мне вернуться на мое место. Я сказал, что скорее умру, что я желаю получить то, что мне полагается, и ничего больше. Я просил его опросить других. Он ответил — довольно. Он приказал увести моих товарищей в камеры, а меня оставил стоять на прежнем месте. Потом он приказал двум стражникам отвезти также и меня. Они подошли, чтобы забрать меня. Я отделался от них с такой легкостью, как если бы они были детьми. Появились другие, и один из них ударил меня палкой по голове. Я упал. И тогда, сэр... Здесь голос заключенного превратился почти в шепот. И тогда он приказал отвести меня в карцер. Жесткий, немеркнущий блеск, горевший в глазах заключенного, погас. Он опустил голову, и его взгляд с отчаянием приковался к полу. — Продолжайте, — сказал председатель. — Они повели меня в карцер, сэр. — Вы видели карцер? — Может быть. Но вы можете нам рассказать об нем. Холодный и стойкий огонь снова зажегся в глазах приговоренного, когда он поднял их опять на председателя. Карцер разбит на несколько маленьких отделений. То, в которое меня поместили, было квадратурой приблизительно пять футов на восемь. Стены и потолок были железные, пол гранитный. Единственный свет проникал сквозь щель в дверях. Помещение это было совершенно пустое, но мне дали одеяло. Меня посадили на черствый хлеб и на воду. Мою порцию мне приносили через каждые 24 часа, и всегда ночью, чтобы не проникал дневной свет. На второй вечер, в воскресенье, директор пришел вместе со стражником и спросил меня, как я себя чувствую. Я сказал, что хорошо. Он мне сказал, желаете вести себя хорошо? и вернуться завтра на работу?» Я ответил, «Нет, сэр. Я не вернусь на работу, пока не получу то, что мне следует». Он пожал плечами. «Очень хорошо», — сказал он. «Может быть, вы перемените образ мыслей после того, как пробудете здесь неделю?» Они продержали меня там неделю. В следующее воскресенье вечером Директор вернулся и сказал, намерены вы приняться завтра за работу? Я сказал, нет, если я раньше не получу то, что мне следует. Он меня выругал. Я ему сказал, что каждый человек обязан отстаивать свои права и что тот, кто позволяет обращаться с собой, как с собакой, не человек. Председатель прервал заключенного. Не приходило ли вам в голову, спросил он что служащие вряд ли могли опуститься до того, чтобы обворовать вас, что тут было какое-то недоразумение, и что, во всяком случае, у вас был выбор из двух зол — потерять пачку табаку, с одной стороны, и семь лет свободы, с другой. Но, сэр, они меня обозлили и оскорбили, обойдясь со мной, как с вором, и они бросили меня в карцер, как животное. Я защищал мои права, а мои права — мое человеческое достоинство. Это единственная вещь, которую человек может взять с собой в могилу, будь он арестант или вольный, слабый или сильный, бедный или богатый. Ну, хорошо. Что же сделал директор после вашего отказа встать на работу? Несмотря на то, что ужасное волнение кипело и бушевало в нем, Заключенный медленно, решительно и с усилием встал. Он поставил свою правую ногу на стул и оперся правым локтем на колено. Указательный палец правой руки, направленный на председателя, которому он от времени до времени шевелил, чтобы придать больше силы рассказу, один только оживлял напряженную неподвижность всего его тела. Без интонаций. С той же медленной монотонностью, как и в начале своего рассказа, он продолжал. Когда я ему это сказал, он мне заявил, что поставит меня к лестнице и посмотрит, как я живо изменю свои взгляды. Да, сэр, он сказал мне, что поставит меня к лестнице. Здесь он сделал длинную паузу. Меня. — наконец вымолвил он, — человека с костями, покрытыми телом, и с человеческим сердцем в этом теле. Прежний директор не пытался сломить мой характер на лестнице, а между тем ему удалось его сломить. Он его окончательно сломил, он добился этого добрым словом, а не карцером и не лестницей. Я не поверил директору, когда он мне сказал, что поставит меня к лестнице, и я не мог себе представить, чтобы человеческое существо с легким сердцем могло отправить меня на лестницу. Если бы я ему поверил, я задушил бы его на месте и позволил бы изрешетить себя пулями. Он приказал мне выйти. Я последовал за ним под конвоем стражников. Он привел меня к лестнице. Я ее еще никогда не видел. Это была тяжелая деревянная лестница, прислоненная к стене. Низ ее был привинчен к полу, а верх — к стенке. На полу лежала плеть. Здесь он сделал еще длинную паузу. Директор приказал мне снять платье, И я разделся. И я все еще не мог себе представить, что он будет меня сечь. Я думал, что он хотел меня напугать. Он приказал мне стать лицом к лестнице. Я послушался и поднял руки до высоты ремней. Они привязали мне руки к лестнице и стянули так сильно, что оторвали меня от земли. Также связали они мне и ноги, и директор взял в руки плеть. «Я дам вам последнюю возможность», — сказал он. «Выйдете вы завтра на работу?» Я ответил, «Нет, я не пойду работать, пока не получу того, что мне полагается». «Хорошо», — сказал он, — «вы сейчас получите то, что вам полагается» и тогда он отступил на шаг и поднял плеть. Я повернул голову и смотрел на него. Я прочел в его глазах желание ударить. И когда я увидел это, я почувствовал, что что-то во мне должно сейчас разорваться. Заключенный остановился на этом месте своего рассказа, чтобы собраться с силами. Но он не изменил своего положения. Легкое движение указательного пальца продолжалось. Глаза блестели неподвижным блеском. Ничто не прерывало монотонной медлительности повествования. Меня не раз волновали наши великие артисты, когда в трагических местах они давали волю своему таланту. Но какими жалкими и претенциозными казались мне эти спектакли, перед тем, что я видел сейчас. Карандаш стенографа замер на бумаге. И тогда плеть хлестнула меня по спине. Что-то во мне сильно сжалось, и потом, пробив себе быстро проход, разлилось по всему моему телу, как расплавленная сталь. И тогда я вот что сказал директору. Вы меня ударили плетью совершенно намеренно. Вы меня связали по рукам и по ногам, чтобы бить меня как собаку. Но так хлещите меня до отвалу. Вы подлец. Вы отвратительнее, трусливее и презрение самой подлой и самой отвратительной собаки которые визжит, когда хозяин ударяет ее сапогом. Вы родились под лицом. Подлецы лгут и крадут, и вы не больше, чем лгун и вор. Даже собака не подружилась бы с вами. Бейте меня долго и сильно, подлец. Бейте меня, говорю я вам, испытайте превосходство, которое чувствует подлец, когда он связывает человека. И хлещет его, как собаку. Бейте меня до моего последнего вздоха. Если вы меня оставите в живых, Я вас за это убью. И его лицо побледнело. Он спросил меня, Подумал ли я о том, что я говорю. Да, конечно, клянусь богом, да. Тогда он обеими руками схватил плеть, И стал хлестать меня изо всех сил. Это происходило приблизительно два года назад, сказал председатель. Теперь ведь вы его не убьете, не правда ли? Убью. Я его убью, если только мне представится случай. А я чувствую, что этот случай мне представится. Хорошо. «Продолжайте». Он продолжал бить меня. Он хлестал изо всех сил двумя руками. Я чувствовал, как рассеченная кожа заворачивалась на моей спине, и когда моя отяжелевшая голова опустилась, я увидел, как кровь стекала по моим ногам и образовала на земле лужу. И все время во мне что-то боролось и корчилось, и это причиняло мне страдания. Я считал удары. На двадцать восьмом эта внутренняя судорога стала так сильна, что задушила меня и ослепила. Я очнулся в карцере. Доктор покрыл мне спину пластырем и, стоя на коленях около меня, считал пульс. Арестант кончил он обвел глазами комнату как будто хотел уйти и с тех пор вы все время оставались в карцере да сэр но это мне безразлично сколько же времени двадцать три месяца на черством хлебе и воде да но ведь это все что мне было нужно думали ли вы о том что пока вы будете Носиться с мыслью убить директора вас будут держать в карцере. В такой обстановке вы не сможете долго прожить. И если вы там умрете, то вам не представится случай, которого вы ищете. Если вы скажете, что не убьете директора, то он может вас перевести в камеру. Но ведь это будет ложь, сэр. У меня может быть случай убить его если я вернусь в камеру. Я предпочитаю умереть в карцере, чем лгать и подлечить. Если вы меня переведете в камеру, я его убью. Но я его и так убью. Я его убью, сэр. И он это знает. Открыто, решительно, непреклонно, тут, в двух шагах от нас, В разрушенном теле этого человека вставало на дыбы убийство, и нехвостливое, а неумолимое, как смерть. Помимо вашей слабости, как состояние вашего здоровья? спросил председатель. О! Мое здоровье почти что хорошо, устало ответил заключенный. Бывают иногда опять эти внутренние судороги. Но когда я прихожу в себя, все снова идет хорошо. Врач больницы приложил ухо к груди арестанта, а потом сказал несколько слов шепотом председателю. «Я так и думал», — сказал председатель. «Теперь отведите этого человека в лазарет. Пусть ему отведут койку на солнечной стороне, и чтобы его хорошо кормили». Заключенный не обратил на эти слова никакого внимания и вышел, волоча ноги, в сопровождении сторожа и врача. Глава вторая. Директор тюрьмы сидел в своем кабинете с глазу на глаз с номером 14208. Заключенного очень удивляло, что его оставили лицом к лицу, Одного с человеком, которого он решил убить. Он был без цепей. Дверь была закрыта на ключ, и ключ лежал на столе между ними. Те три недели, которые он провел в больнице, пошли ему на пользу, и только лицо его все еще было смертельно бледно. «Акт, составленный патронатом три недели назад, — сказал директор, — вынудил меня подать в отставку. Я ждал только назначения мне заместителя. В настоящее время он уже принял должность. Я покидаю тюрьму сегодня. Но в настоящий момент я имею сказать вам кое-что, что вас заинтересует. Несколько дней назад один бывший арестант, который в прошлом году, отбыв срок наказания, вышел из тюрьмы, прочитав то, что писали о вас в последнее время газеты, прислал мне письмо. Он признался мне, что это он под вашим номером получил ваш табак у старшего. Его зовут Сальтер, и он очень похож на вас. Он получил уже свой расчет, и когда он подошел опять, чтобы получить вашу часть, старший, приняв его за вас, выдал ее ему. Старший не имел ни малейшего намерения обокрасть вас. Заключенный тяжело вздохнул и жадно наклонился. «До получения этого письма, — продолжал директор, — я был против течения, которое установилось в пользу вашего помилования. Но когда я прочел это письмо, я сам начал хлопотать об этом помиловании, и оно вам дано. Итак, вы теперь свободны». Взгляд приговоренного остановился, и он встал не говоря ни слова. В его глазах промелькнуло странное выражение, и его белые зубы угрожающе сверкнули меж раздвинутых губ, и вместе с тем какая-то грусть умеряла жестокость его черт. «Омнибус отправляется на вокзал через четыре часа», — продолжал директор. «Вы произнесли некоторые угрозы против моей жизни» директор остановился и продолжал в потом слегка дрожащим от волнения голосом ваши намерения на этот счет я не хочу ими заниматься нисколько не помешают мне исполнить по отношению к вам то что исполнить я считаю своим долгом как человека к человеку я поступил с вами с суровостью отвратительность которой я только теперь понимаю я думал что был прав Моя роковая ошибка была в том, что я не понял вашей натуры. С самого начала я плохо истолковал себе ваше поведение, и я обременил мою совесть тяжестью, которая отравит остаток моих дней. Я сделал бы все, что только возможно, чтобы исправить зло, которое я вам причинил, если бы это не было поздно. Если бы прежде, чем посадить вас в карцер, я мог понять всю несправедливость этого, И предвидеть все последствия, я бы с радостью отдал свою жизнь, прежде чем поднять на вас руку. Наши обе жизни погублены. Но ваше страдание в прошлом, а мое в настоящем, и окончится только вместе с жизнью. Моя жизнь проклятие. И я предпочитаю не сохранить ее. С этими словами, директор, очень бледный, но с решительным видом, вынул из ящика заряженный револьвер и положил его перед заключенным. — Вот случай представился, — сказал он спокойно. — Никто не может вам помешать. Долго и тяжело дышал заключенный, потом отстранился от оружия, как от змеи. — Нет еще, — прошептал он в тоске. Оба человека сидели друг против друга, и ни один мускул не дрогнул у них. — Вы боитесь? — спросил директор. Быстрая молния промелькнула в глазах заключенного. — Нет, — задыхаясь, проговорил он. — Вы знаете, что нет, но я не могу. Еще нет, еще нет. Заключенный встал, шатаясь. Его страшная бледность, стеклянные глаза и блестящие зубы делали его лицо похожим на маску мертвеца. Вы, наконец, добились своего. Вы меня укротили. Одно человеческое слово сделало то, чего не могли сделать ни карцер, ни плеть. Как у меня что-то корчится опять внутри! Слезы текли из его глаз. Я не могу удержаться, чтобы не плакать. Я ребенок. Я думал, что я мужчина. Он пошатнулся. Директор подхватил его и посадил на стул. Он взял руку заключенного и почувствовал сильное, честное пожатие. Глаза несчастного уже ничего не видели. Мучительная спазма заставила его поднести свободную руку к груди, его исхудалые пальцы сжали рубашку. Слабая улыбка сморщила бледное лицо и еще больше открыла его блестящие зубы. — Это человеческое слово! — прошептал он. — Если бы вы его сказали давно! — Если бы! — Но теперь... «Теперь все хорошо. Я стану. Я стану на работу. Завтра». Рука его, которая держала руку директора, сжала ее слегка. Потом пожатие прекратилось. Пальцы, сжимавшие рубашку, скользнули, и рука упала. Усталая голова откинулась и оперлась на спинку стула. Улыбка застыла на мраморном лице, и к потолку обратились блестящие зубы и стеклянные глаза трупа.